Казалось, прошло всего несколько мгновений перед тем, как кухарка постучала в дверь и попросила помочь. Дочери собирались расходиться и ждали кофе, свежих фруктов и сластей. «Какая чудная жизнь!» — пробормотала я, но матушка не ответила. Она спала, и брови ее были сведены тревогой. Я не решилась разбудить ее и сказала кухарке, что поработаю за двоих. Дважды в год большой базар из Фахана был закрыт для мужчин, и женщины из Шахского гарема могли свободно делать покупки. Три дня вместо торговцев в лавках заправляли их жены и дочери, поэтому все женщины и продавщицы, и покупательницы могли ходить по базару без тяжелого чедора. Гастахан держал небольшую лавку, где были развешаны несколько ковров, не столько для продажи, сколько чтобы напомнить некоторым людям, к примеру, куртизанкам, что у него можно сделать заказ. Поскольку это были самые прибыльные его продажи, и они укрепляли его связи в гареме, он всегда выставлял в женские дни самые модные свои работы». В гаремные дни Гастахам обычно посылал туда Мирбану, но накануне она заболела. На базар отправилась Гордие, и я уговорила Гастахама отпустить меня с ней. Я слышала истории о женах Шаха, которые, как цветы, были собраны со всей страны, чтобы украсить повелителя. Я хотела посмотреть, насколько они прекрасны, полюбоваться их шелковыми одеждами. Я пообещала, что буду тиха, как мышь, когда Гордие будет беседовать с покупательницами. В первый гаремный день мы пришли на площадь прямо перед рассветом. Огромная, обычно заполненная продавцами орехов, уличными торговцами, музыкантами и акробатами, она была теперь отдана только девушкам и голубям». Мужчинам под страхом смертной казни было запрещено появляться на площади, чтобы никто из них даже мельком не увидел женщину без Чидора. Опустевшая площадь выглядела еще просторнее. Мне было интересно, как шах из дворца попадает в мечеть, которая находилась на другой стороне площади. Казалось, это слишком долгий путь на людях для его величия». Как шах ходит молиться? спросила я Гордие. Разве ты не догадываешься? спросила она, указав на землю. Минуту я смотрела на обычную грязь и не могла сообразить, что она имеет в виду. Подземный ход? недоверчиво спросила я, и Гордие кивнула. Искусство мастеров шаха создавало для его жизни любые удобства. Когда солнце взошло, могучие базарные стражники открыли ворота и разрешили нам войти. Мы ждали у входа, пока женщины-гарема, верхом на лошадях, облаченных в богатые украшения, не начали съезжаться на базар. Одной рукой они придерживали Чедор, другой — Поводье. Только когда всадники с лошадьми скрылись за воротами, женщины смогли с облегчением и радостью снять чедоры и печехи. Они жили всего в нескольких минутах ходьбы отсюда, но таким знатным женщинам не разрешалось ходить пешком. Тысячи лавок предлагали товары на любой вкус, будь то ковры, золотые украшения, одежда из шелка или хлопка, вышивка, обувь, благовония, лошадиные сбруи, из изделия из кожи, книги, бумага, а по обычным дням самая разная еда. Одни только туфли без задников женщины могли выбирать у двухсот торговцев. Но хотя мы слышали их болтовню и смех, до конца дня не смогли даже поговорить ни с одной из них. Мне казалось, что все в гареме должны быть красавицами, но я ошибалась. Четырем женам Шаха было по пятьдесят-шестьдесят лет. Некоторые наложницы провели в гареме многие годы и давно утратили свою красоту. Многие из них не были даже просто миловидными. Внимание привлекла красивая девушка. Я никогда не видела таких волос цвета пылающего заката». Однако она казалась чужой среди своих сестер, и я поняла, что девушка не говорит на нашем языке. Мне стало жаль ее. Скорее всего, она была захвачена во время одного из сражений. «Смотри», — с трепетом проговорила Гордиек, — «вон идет Джемиле. Это была любимая наложница шаха. Черные кудри обрамляли маленькое белое личико сортом, словно бутон розы. На ней была кружевная блуза с разрезом от шеи до пупка, так что были видны изгибы грудей. Поверх — облегающее ярко-шафрановое шелковое платье с длинными рукавами. С плеч не спадал красный шелковый халат, открытый на горле так, чтобы был виден златотканный узор изнанки. Вокруг бедер она повязала широкий пояс шафранового цвета, развивавшийся при движении, голову охватывала золотая нить с рубинами и жемчужинами, которые сверкали, когда она поворачивалась.